Внезапно он подумал о свидании со Стефани и бегло взглянул на алебастровые часы, но они стояли. Он взглянул на свои карманные и сразу же вскочил. — Уже восемь часов! — воскликнул он, словно проснувшись. — А через четверть часа я должен быть у биржи и он сразу осознал, какой неожиданный и суровый оборот приняла их беседа. Он испугался, что Жене разочарована, и стал извиняться. «Нет-нет», — тотчас же прервала его она, — «я хочу знать, что вы думаете обо всем решительно, я хочу узнать вашу жизнь, понять». И страстность, звучавшая в ее голосе, казалось, говорила, «Доверяясь мне, показывая себя таким, каков вы есть», Вы даете мне лучшее доказательство своей нежности, то доказательство, которое мне всего дороже. «Завтра», — продолжал он, идя к двери, — «я приду пораньше, можно, сразу же после завтрака». Она улыбнулась, и все лицо ее озарилось до самой глубины зрачков. Она хотела бы ответить «Да, приходите, бывайте со мной как можно больше, только когда вы здесь, я чувствую, что живу» но покраснела, замолчала и пошла за ним через всю квартиру. Перед дверью в гостиную, которая была полуоткрыта, он остановился. Можно? У меня связано столько воспоминаний. Ставни были закрыты. Она вошла первая и открыла окно. У нее была своя особенная походка, своя манера проходить по комнате, сразу приниматься за то, что она намеревалась делать, без всякой резкости, но с тихой и непреклонной твердостью. От сложенных занавесей, свернутых ковров, натертого паркета поднимался запах залежавшейся материи и мастики. Жак, улыбаясь, обозревал все. Он вспоминал свой первый визит в сопровождении Антуана. Женни с надутым видом стояла на балконе, облокотившись на перила. А он оставался тут, в углу, глупо застыв перед этой стеклянной горкой. Ему не нужно было приподнимать чехол, который скрывал ее сейчас, чтобы вновь увидеть бомбоньерки, веера, миниатюры, все безделушки, которые он рассматривал для виду в тот день и которые находил все на том же самом месте в течение ряда лет. отличный друг от друга Облики Женни, какой она была все эти годы, проходили перед его взором, словно кальки, наложенные на подлинный рисунок. Он вспоминал ее позы и движения, когда она была девочкой, потом юной девушкой, вспоминал, как изменялось ее настроение, ее неосуществленные порывы, ее манеру внезапно краснеть, ее полупризнание. Он с улыбкой обернулся к ней, угадывала ли она его мысли. «Может быть». Она не говорила ни слова. Несколько мгновений он молчаливо глядел на нее. Сегодня он вновь обрел ее тут, в этой самой гостиной. Как тогда она в совершенстве владела собой, сдержанная, но без всякой робости, с тем же честным, немного суровым взглядом, с чистым и полным тайны лицом. женя я бы хотел, чтобы вы мне показали также комнату вашей мамы. Можно?» «Пойдемте», — сказала она, не выказав удивления. Он знал до мельчайших деталей также и эту комнату, со стенами, увешанными фотографическими карточками, с большой кроватью, застланной зеленым шелковым покрывалом и покрытой гипюром. Даниэль вводил его в эту комнату, предварительно постучав в дверь. Чаще всего госпожа де Фонтанен сидела в одном из двух больших кресел перед камином под розовым отсветом абажура, читая какой-нибудь трактат по вопросам морали или же английский роман. Она клала открытую книгу на колени и встречала обоих молодых людей сияющей улыбкой, как будто ничто не могло обрадовать ее больше, чем это посещение. Она усаживала Жак против себя и, ободряюще глядя на него, расспрашивала о его жизни обучении. И если Даниэль пытался поправить падающие головешки, мать быстрым движением, словно играя, отбирала у него щипцы. Нет-нет, смеясь, говорила она, оставь, ты не знаешь привычка огня. Ему пришлось сделать усилие, чтобы оторваться от этих воспоминаний. Пойдемте, сказал он, направляясь к выходу. Женни проводила его в переднюю. Он внезапно поглядел на нее с таким серьезным видом, что ее охватил какой-то беспричинный страх, и она опустила голову. «Были вы когда-нибудь счастливы здесь? По-настоящему счастливы?» Прежде чем ответить, она стала добросовестно рыться в своем прошлом, вновь пережила в течение нескольких секунд все ушедшие годы, когда она была ребенком, впечатлительным и искренним, многое понимающим, сосредоточенным и молчаливым. В сером однообразии этих лет были правда просветы, нежность матери, любовь Даниэля, и все же нет счастливой, по-настоящему счастливой. Нет никогда. Она подняла глаза и отрицательно покачала головой. Она увидела, как он глубоко вздохнул, решительным жестом откинул со лба свою прядь и вдруг улыбнулся. Он ничего не сказал, он не смел обещать ей счастье, но, не переставая улыбаться и смотреть ей в глаза, в самую их глубину, взял обе ее руки, как сделал это, когда пришел, и прижал их к своим губам. Она же не спускала с него глаз, все время чувствуя, как сердце ее бьется, Бьется. Лишь гораздо позже она поняла, с какой отчетливостью образ Жака, такой, каким он стоял здесь, склонившись к ней, запечатлелся именно в этот момент в ее памяти. С какой резкостью, словно в галлюцинации, должны были в течение всей ее жизни возникать перед нею этот лоб, эта темная прядь, этот пронизывающий взгляд Непокорный и смелый, эта доверчивая улыбка, так и сиявшая обещанием счастья. Напоминая какую-то далекую провинцию, оглушительный перезвон колоколов церкви святого Евстахия своим гулом наполнил двор большого дома и рано разбудил Жак. Накануне вечером, с того момента, когда им овладел сон, Жак раз двадцать вспоминал свое посещение квартиры на улице обсерватории, вызывая в памяти все новые и новые подробности. Несколько минут он лежал, вытянувшись на кровати, и равнодушно обозревал обстановку своего нового жилища. На стенах проступали пятна сырости, потолок облупился, на крючках висела чья-то ветхая одежда, на шкафу были нагромождены связки брошюры, листовок, на цинковой умывальной чашкой поблескивало дешевое зеркальце, покрытое следами брызг. Какую жизнь вел товарищ, которому принадлежала эта комната? Окно всю ночь оставалось открытым. Несмотря на ранний час, со двора поднималась зловонная духота. «Понедельник двадцать седьмого», — сказал он про себя, заглянув в свою записную книжку, — лежавшую на ночном столике. В десять утра ребята из ВКТ. Затем нужно будет заняться вопросом об этих деньгах, повидаться с нотариусом, с биржевым маклером. Но в час я буду у нее, буду с нею. Потом в половине пятого собрания в Вожираре в честь Книппердинка. В 6 пойду в Либератюр, Вечером манифестация. Вчера в воздухе так и пахло уличными схватками. Сегодня может завариться каша. Не вечно на бульварах хозяйничать националистической молодежи. Подготовка к вечерней манифестации идет хорошо. Всюду расклеены афиши. Федерация строительных рабочих выпустила воззвание к профессиональным союзам. Важно, чтобы это профессиональное движение было прочно связано с деятельностью партии. Он выбежал во двор, налил в кувшин воды из-под крана и, обнажившись до пояса, облил с прохладной водой. Внезапно ему припомнился Мануэль Руа, и он мысленно продолжал свой спор с молодым врачом. «По сути дела, вы обвиняете в антипатриотизмы тех, кто восстает против вашего капитализма. Достаточно выступить против вашего строя, чтобы прослыть плохим французам. Вы говорите «Родина», — ворчал он, обливая голову, — «а думаете, общество — класс. Защита Родины у вас ничто иное, как замаскированная защита вашей социальной системы». Зажав в руках концы полотенца, он крепко растер себе спину, мечтая о грядущем мире, где различные страны будут существовать в качестве автономных местных федераций, объединенных под эгидой одной пролетарской системы. Затем мысль его снова вернулась к профессиональному движению. Чтобы делать настоящее дело, надо работать внутри профессиональных союзов. Тут он слегка нахмурился. Зачем он здесь, во Франции? Да, информация. И он старается справиться с этим делом как можно лучше. Еще вчера он отослал в Женеву несколько кратких донесений, которые Менестрель, наверное, сумеет использовать. Но он нисколько не переоценивал этой роли наблюдателя и осведомителя. Приносить пользу. Настоящую пользу. Действовать. Он приехал в Париж... С этой надеждой. И его злило то, что он играет роль простого зрителя, только регистрирует разговоры, новости и ничего не делает. Просто не может ничего сделать. Никакое действие невозможно сейчас в области интернациональных революционных связей, которые он себя силою вещей ограничил». Не может быть никакого реального действия для тех, кто не член настоящего боевого отряда, кто не входит, и уже довольно давно, в какую-нибудь конкретную, вполне оформленную организацию. «Это и есть проблема одиночки перед лицом революции», — подумал он с внезапным чувством уныния. «Я отрекся от буржуазии» охваченный внезапным стремлением бежать. Это было возмущение одиночки, не классовый протест. Я все время занимался самим собою, искал в самом себе. Никогда ты не станешь настоящим революционером, комрад Ему вспомнились упреки Митхарга. И, подумав об австрийце, о Мейнестреле, Обо всех тех смелых реальных политиках, кто раз навсегда примирился с необходимостью революционного кровопролития, он почувствовал, как его снова хватает за горло мучительный вопрос о насилии. «Ах, если бы мне суметь когда-нибудь освободиться, отдаться целиком, освободиться, отдавшись без остатка!» Он кончил одеваться в том состоянии смятения и подавленности, которое часто на него находило, но, к счастью, продолжалось недолго, быстро рассеиваясь при столкновении с кипучей внешней жизнью. «Ну, пойдем за новостями», встряхнувшись, сказал он самому себе. Этой мысли было достаточно, чтобы придать Жаку мужество. Он повернул ключ в замке и быстро вышел на улицу. Из газет он узнал, что не слишком много. Правые листки подняли шум вокруг демонстрации, устроенных Лигой Патриотов перед статуей Страсбурга. В большинстве же тех органов, которые давали информацию, официальные сообщения щедро обволакивались многословными и противоречивыми комментариями. Казалось, газеты получили директиву осторожно перемежать нотки беспокойства и надежды на благополучный исход. Левая пресса призывала всех сторонников мира прийти вечером демонстрировать на площадь республики. Баталии Синдикали на первой странице выставлял лозунг «Сегодня вечером все на бульвары». Прежде чем отправиться на улицу Бонди, где свидание у него назначено было лишь около десяти, Жак забежал в юманитет. У кабинета Галло к нему пристала старая партийная активистка, с которой он был знаком, так как встречался с ней на совещаниях в «Прогрессе». Она уже 15 лет была членом партии и в настоящее время работала редактором «Фэм Ливо». «Свободная женщина». Перевод с французского примечания «Редакция». Ее называли «Тетка Юри». Она пользовалась всеобщей симпатией, хотя... Все старательно избегали попадаться ей на глаза, спасаясь от ее невероятной болтливости. Бесконечно услужливая, готовая не щадя себя целиком отдаться любому благородному делу, она ужасно любила рекомендовать людей друг другу и проявляла совершенную неутомимость, несмотря на свой возраст и болезнь, у нее было расширение вен, когда речь шла о том, чтобы найти занятие для безработного или вообще выручить товарища. Она мужественно укрывала у себя перене, когда у него были неприятности с полицией. Это было странное создание. Седые растрепанные пряди волос придавали ей на митингах вид керосинщицы. Так называли женщин-коммунарок 1871 года «Реакционные газеты», обвиняя их в поджогах. Примечание редакции. Голова ее до сих пор оставалась красивой. «Фасад у нее сохранился», — говорил Перене на своем жаргоне жителя предместей, но выставку на витрине подмочила дождем. Убежденная вегетарианка, Она основала кооператив, ставивший себе целью устроить в каждом парижском квартале социалистическую вегетарианскую столовую. Несмотря на все происходящие вокруг нее события, она не теряла ни одной возможности завербовать новых адептов, и теперь, вцепившись в руку Жака, начала читать ему проповедь. «Спроси у авторитетных людей, мой мальчик, посоветуйся». Со специалистами. Твой организм не может гармонично функционировать, твой мозг не в состоянии работать с максимальным напряжением, пока ты упорно кормишь свое тело гнилью, питаешься как стервятник. Жаку с большим трудом удалось избавиться от нее и одному проникнуть в кабинет Галло. Галло был не один, Пожес, его секретарь, подавал ему списки фамилий, которые тот просматривал, делая пометки красным карандашом. Он поднял свою острую мордочку над папками, нагроможденными на столе, и, не прерывая своей работы, указал Жаку на стул. Он сидел к нему в профиль, и этот профиль грызуна ничем почти не напоминал человеческий. Все лицо его составляло в конце концов одна лишь косая и словно ускользающая линия лба и нос Линия эта терялась наверху во всклокоченной щетине седоватых волос, а внизу в бороде, которая торчала как вытиралка для перьев, и в которой прятались глубоко запавший рот и тупой подбородок. Жак всегда с удивлением и любопытством рассматривал Галло, как рассматривают ежа, когда выпадает исключительный случай застать его в тот момент, пока он еще не свернулся в шар. Внезапно дверь распахнулась, точно от сильного ветра, и появился Стефани без пиджака. Рукава его были засучены до локтя и обнажали узловатые руки. На носу, похожем на птичий клюв, прочно сидели очки. Он принес резолюцию, принятую накануне в Брюсселе съездом профессиональных организаций. Галло встал, не забыв взять составленный по список, и сунуть его в одну из папок. Втроем они некоторое время обсуждали резолюцию Бельгийского съезда, не обращая внимания на Жак. Затем стали обмениваться впечатлениями о последних новостях. Сегодня утром бесспорно политическая атмосфера казалась менее напряженной. Новости из Центральной Европы давали основания питать кое-какие надежды австрийские войска все еще не перешли дунай эта передышка после того как австрия так торопилась порвать с сербией была с точки зрения жреса показательной в сербском ответе было проявлено столько самой очевидной доброй воли и негодование держав было столь единодушно что вена явно не решалась еще начинать военные действия С другой стороны, угрозе мобилизации, исходившей накануне от Германии и России и столь взволновавшей все Министерства иностранных дел, казалось, в конечном счете можно было придать более благоприятный смысл. Многие полагали, что этот акт есть проявление благоразумной энергии и что он продиктован искренним желанием сохранить мир. И действительно, непосредственные результаты оказались довольно благоприятными. Россия добилась от Сербии обещания отступить, не принимая боя, в случае наступления австрийцев. Это дало бы возможность выиграть время и найти примирительный выход. Жорес получил разнообразные и довольно утешительные сведения, касающиеся международного отпора войне. В Италии депутаты-социалисты должны были съехаться в Милане, чтобы обсудить положение и подчеркнуть пацифистскую позицию, занятую итальянской социалистической партией. В Германии никакие энергичные меры правительства не смогли заткнуть рот оппозиционным силам. На завтра в Берлине должна была быть назначена большая антивоенная демонстрация. По всей Франции социалистические и профсоюзные организации были на чеку и обсуждали планы забастовки в отдельных районах. Вскоре Стефани доложили, что его ожидает Жюль Гетт. Жак, торопившийся на свое свидание, вышел из комнаты вместе с ним и проводил его до кабинета. «Планы для отдельных районов?» — спросил он. «Чтобы в случае войны принять участие, «Во всеобщей забастовке?» «Разумеется, во всеобщей», — ответил Стефани. Но Жаку показалось, что в тоне его не было достаточной уверенности. Кафе реальто находилось на улице Бонди. Благодаря тому, что по соседству помещалась всеобщая конфедерация труда, оно стало постоянным местом сбора для особо активных работников профессиональных союзов. Жак должен был встретиться там с двумя деятелями ВКТ. Войти с ними в сношение просил его Ричард Ли. Один был прежде учителем, другой мастером с металлургического завода. Беседа длилась уже почти целый час. Жак, очень заинтересованный новыми для него данными а разрабатывавшихся в настоящий момент методах сотрудничества между ВКТ и социалистическими партиями в деле их общего сопротивления войне, Не собирался прерывать беседу. Но неожиданно хозяйка кафе появилась в дверях задней комнаты, предназначенной для подобных совещаний, и громко крикнула «Тибо просит к телефону!». Жак колебался, идти ему или нет. Вряд ли кому-либо могла прийти в голову мысль искать его здесь. Наверное, в зале был еще какой-нибудь Тибо. Но так как никто не пошевелился, он решил пойти и выяснить, в чем дело. Это был пожес Жак вспомнил, что действительно, выйдя из кабинета Галло, он упомянул о предстоящем свидании на улице Бонди. «Хорошо, что я тебя поймал», — сказал Пажес. «У меня только что был один швейцарец, которому надо с тобой поговорить. Он со вчерашнего дня тебя повсюду ищет». «Что за швейцарец?» «Да такой смешной человечек. Карлик с белыми волосами. Альбинос». «А, знаю». Он не швейцарец, а бельгиец. «Так он в Париже?» «Я не хотел говорить ему, где тебя искать, и посоветовал на всякий случай пойти к часу в кафе «Круассан». «А когда же к Женне?» — подумал Жак. «Нет», — быстро сказал он. «У меня в час назначено свидание, которое я никак не могу. Ладно, твое дело отрезал пожес но кажется, это срочно. Он хочет тебе что-то передать от Мейнестреля». Словом, я тебя предупредил. До свидания. Благодарю. Мейнастрель. Срочное поручение. Жак вышел из Реальту озабоченный. Он не мог решиться отложить визит на улицу обсерватории. Все же рассудок пересилил. И прежде чем направиться к нотариусу, он до крайности раздраженный зашел в почтовое отделение и нацарапал пневматичку Женни, предупреждая, что не может быть у нее раньше трех париже срочная внутригородская корреспонденция пересылается по трубам под действием сжатого воздуха примечание редакции нотариальная контора бейно занимала второй этаж роскошного доходного дома на улице тронше при всех иных обстоятельствах важный и толстый метр бейно весь вид помещения обстановка клерки, Уылые и насыщенные пылью атмосфера этого бумажного некрополя показались бужаку комичными. Его приняли с некоторым почетом: он был сын и наследник блаженной памяти господина Тибо и без сомнения будущий клиент. Все от мальчика рассыльного до самого патрона питали благоговейное уважение к благоприобтенному состоянию. Его заставили подписать какие-то бумаги. И так как он с явным нетерпением стремился поскорее получить в свое распоряжение этот значительный капитал, были сделаны осторожные попытки разузнать, что он намеревается с ним делать. Конечно, произнес мэтр Бейно, вцепившись пальцами в львиные головы, которыми оканчивались ручки его кресла, биржа в такой кризисный момент может предоставить случаи совершенно непредвиденные для того, кто хорошо знает состояние рынка. Но, с другой стороны, риск. Жак прервал его излияние и распрощался. В конторе биржевого маклера, служащие за решетками своих клеток, буквально тряслись в какой-то совершенно необычайной лихорадке. Телефоны трещали, выкрикивались приказы. Приближался час открытия биржи, и серьезность общеполитического положения заставляла опасаться, что день будет бурный. Когда Жак попросил, чтобы его принял сам господин Дежонкуа, возникли всякие затруднения. Ему пришлось удовольствоваться разговором с доверенным хозяина, и как только он высказал намерение продать все свои ценные бумаги, Ему возразили, что момент неподходящий, и что он понесет при этом в общей сложности весьма значительные потери. «Это неважно», — сказал он. Вид у него был столь решительный, что Биржевик почувствовал к нему уважение. «Раз этот странный клиент, замышляя безумие, остается совершенно хладнокровным, значит, он располагает секретной информацией». И комбинирует какой-нибудь совершенно мастерский трюк. Все же нужно было не менее двух дней, чтобы реализовать все ценности. Жак встал, заявив, что в среду придет опять, и хотел бы тогда же получить в кассе конторы все свое состояние наличными. Доверенный проводил его до площадки лестницы.